Эпилог. Спустя 4 месяца. Лера. «Как ты себя чувствуешь?» спрашивает Майк на очередном приеме. «Нормально. Поясницу ломит и внизу живота подтягивают время от времени. Я знаю, что это нормально. Просто не могу перестать беспокоиться, что что-то не так. Все в порядке вещей. Мы УЗИ только сделали. Ты же видел, нет причин для паники». Все в норме, плацента прикреплена хорошо. Преждевременных родов быть не должно. Знаю, уже и поволноваться нельзя. Это вредно. Теперь я не боюсь рассказывать Майку о своих опасениях и страхах. Звонить ему, спрашивать, нормально ли, если мне стало плохо от запаха грибов, если болит грудь и если иногда не хватает воздуха. Я больше не боюсь спрашивать у него о своем состоянии. Так, приемные моменты обсудили. Что насчет ужина сегодня? Я нашел неплохой ресторанчик японской кухни. Разрешаю тебе сегодня нарушить диету. Я и так набрала больше 10 кг. Хочешь, чтобы я превратилась в Мешарика? Просто хочу провести с тобой вечер. Даже если ты будешь есть только огурцы и гречку. Думаешь, они согласятся приготовить такое блюдо? Я принесу его с собой. Я смеюсь, заражая смехом и майка последнее время мы стали особенно близкими, хотя началось все с моего согласия сходить с ним на свидание. Майк сумел завоевать мое расположение. За те два часа, которые мы провели в ресторане и на прогулке, я успела забыть, где и с кем нахожусь. Так легко нам было. После вечера Майк отвез меня домой и попрощался, как ни в чем не бывало. Сказал, что ждет меня на следующем приеме. Никаких поцелуев, объятий. Майк не спешил нарушать мое личное пространство, а я была безумно благодарна ему за это. Мне и сейчас иногда кажется, что мы не встречаемся. Майк не пытается в любое удобное время меня поцеловать, обнять или заняться со мной сексом. Впрочем, последов у нас еще не было. И если быть честной, понятия не имею, как решиться на близость. С Майком хорошо, спокойно и очень легко. Он забавный, внимательный. Точно знает о том, что происходит с моим организмом. Он старается. Делает все, чтобы я почувствовал себя особенной. И ведь так и есть. Я ощущаю себя рядом с ним, как за каменной стеной. Спокойно, легко, по-особенному. Он не настаивает на близости, не торопит меня. Причем делает это так, что я не испытываю ни малейшей неловкости или чувства вины. Как будто именно так и должно быть. Я соскучился. Признается Майк, хватая меня за руку. И целую тыльную сторону ладони. Заработался, что не было времени с тобой куда-то сходить. Ничего страшного, ты же знаешь. Знаю, но все равно соскучился. Во сколько ты сегодня приедешь? Восемь. Раньше просто никак. Хорошо, я пойду тогда. Там наверняка пациентки уже ждут. Еще минутку. Улыбается Майка, притягивает меня к себе. Целует нежно и быстро отпускает. Иди, встретимся в семь. Домой я иду в приподнятом настроении. По пути покупаю платье, которое идеально сидит на моем животе. Такое удается встретить не так часто, а потому я сразу же беру его. На работу мне только завтра. Сегодня выходной, который я могу посвятить себе. «Ну, как все прошло?» – спрашивает Оля. «Вижу, светишься вся. Свечусь. Идем сегодня на ужин». «Ну, слава богу!» – облегченно выдает подруга. Я так волновалась, что ты не забудешь своего Богдана. Я морочнею. Вот так за секунду Оля умудряется отправить мое настроение в нокаут. Не потому что вспомнила о нем, а потому что я не забыла. Несмотря на попытки заместить его Майком, ничего не получалось. Я не смогла. Майк – это Майк. Хороший мужчина, прекрасный человек, идеальный доктор и вообще один из лучших людей которые встречались на моем пути. Единственная проблема в том, что Майк не он. Я никогда не смогу испытать к нему той всепоглощающей любви и страсти, которую чувствовал к Богдану. Никогда не смогу оживить эти чувства в памяти. Просто потому, что он другой. Я понятия не имею, смогу ли когда-то жить полноценной жизнью, дышать полной грудью и сгорать от любви и страсти. Сейчас мне кажется, что нет. Я живую чувствую. Радуюсь, даже люблю. Я уверена, что мои чувства к Майку очень похожи на любовь. Увы, не на ту, которая бывает между мужчиной и женщиной. Иногда мне кажется, что Майк это и сам понимает, поэтому не настаивает. А я... Я просто не могу остаться без него. Он моя точка опоры. Человек, с которым мне хорошо. Я завтра пораньше на работу выйду. Перевожу тему, чтобы не выдать подруге своего разочарования. «Может, не приходить. Отель завтра закрыт». «И почему?» «Ты же помнишь, что я продаю его? Завтра состоится сделка. А через пару месяцев я передам дела по управлению. Надеюсь, все пройдет хорошо». «И я. Не хотелось бы лишиться этой работы». «Не переживай. Я впишу твою неприкосновенность в обязательные требования при продаже». «Да, так и сделай». Настроение понемногу повышается. Я знаю, что Оля не хочет как-то меня задеть. Просто она привыкла говорить то, что у нее на языке, ни о чем не думая. Она очень сильно помогла мне, чтобы я могла просто взять и обидеться на нее. Сейчас, благодаря ей, я имею престижную работу. Консультантом в ее магазине я была трудоустроена две недели. Потом в отеле Оля уволился администратор, и я заняла это место. Работа, надо отметить, не из простых но я так старалась с ней справиться, что у меня получилось. Я без проблем влилась в коллектив и ознакомилась со спецификой работы. Сложности были, но сейчас все под контролем. Я прекрасно справлялась со своими обязанностями и очень хорошо зарабатывала. Правда, так и продолжала жить с Олей, но это ненадолго. Совсем скоро я перееду в свою съемную квартиру и буду жить там со своим сыном. О том, чтобы сообщить обо всем Богдану, я думала сотни раз. Корела себя за то, что не хочу ему сообщать. Не из вредности. Не хочу, потому что не готова сталкиваться с его недоверием. Потому что не хочу раз за разом убивать себя его отношением ко мне. Я все это пережила и прошла. А месяц назад окончательно успокоилась, услышав о его свадьбе с Ликой. Российские газеты пестрели заголовками о том, что всем известный Богдан Кащеев Собрался жениться на женщине, которая уже была ему женой. Я не читала статьи, мне хватило лишь заголовков, и большего я не искала. О своей беременности я решила ему не говорить. У меня своя жизнь, а у него своя. Теперь мы живем в разных странах, и я не переживаю, что он узнает. Не узнает, пока я этого не захочу. А я буду молчать хотя бы потому, что уже не желаю менять свою жизнь. Она полностью меня устраивает. Я в безопасности, спокойствии, работаю на хорошей должности, с неплохой зарплатой. Я не хочу это менять ради человека, который разрушил наши отношения из-за недоверия. И я уверена, что смогу жить без него. Через пару месяцев у меня родится ребенок, и я смогу погрузиться в радость материнства, не давая себе времени думать о прошлом.